Я вернулся в мой город, Знакомый до слез, До прожилок, До детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, Так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских ночных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дек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 Ударяет мне вырванный с мясом звонок, И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных.